Глава 161. Вчера умер Рауль Хильберг. Примечание. Рауль Хильберг, 1926-2007, американский историограф Холокоста, автор, написанный исключительно на основе нацистских документов, монографии «Уничтожение евреев Европы», книги, ставшей настольной для исследователей Холокоста и историков XX века один из основателей и научный эксперт Мемориального музея Холокоста в Вашингтоне. Конец примечания. Он разделял взгляды функционалистов, историков, считающих, что уничтожение евреев на самом деле было непреднамеренным, а скорее продиктованным обстоятельствами, в отличие от интенционалистов, для которых проект совершенно ясен с самого начала, То есть, в общем-то, с момента публикации Майнкамп в 1924 году. Примечание. Функционализм — методологический подход к исследованию сложных системно-организованных объектов, согласно которому такие объекты понимаются как целостности, все элементы которых выполняют определенные взаимосогласованные функции. Смысл этих функций определяется только по отношению к системе в целом. «Интенционализм — система взглядов, согласно которой нравственное достоинство действия определяется исключительно его намерением. При ложном толковании интенционализм переходит в приписываемое иезуитскому ордену правило о благих целях, оправдывающих средства». Конец примечания. По случаю смерти Хильберга газета «Монд» помещает сегодня отрывки из его интервью 1994 года, где изложены основные направления выработанной им теории. На мой взгляд, немцы сначала не представляли себе, что будут делать. Все получилось примерно так, как если бы они вели поезд по пути постоянно возрастающего насилия в отношении евреев, не представляя при этом точно, куда этот их поезд в конце концов должен прийти. Не стоит забывать, что нацизм больше, чем партия, Это было движение всегда только вперед, вперед и вперед, не останавливаясь. Столкнувшись с беспрецедентной в истории задачей, немецкая бюрократия не знала, как поступить, и вот тут-то и начинается роль Гитлера. Надо было, чтобы кто-то наверху открыл зеленую улицу консервативным по природе бюрократам. Один из главных аргументов интенционалистов – фраза из речи Гитлера, произнесенной 30 января 1939 года на празднование шестой годовщины его прихода к власти. Вот это. «Если международные еврейские финансисты внутри и за пределами Европы еще раз преуспеют во втягивании европейских наций в мировую войну, то ее результатом будет не большевизация всего мира и победа еврейства, а уничтожение еврейской расы в Европе. Для функционалистов же, напротив, самым очевидным признаком того, что только лишь непредвиденные обстоятельства вынудили нацистов изменить во время войны свой первоначальный проект, были долгие поиски ими, нацистами, места, куда депортировать евреев. На Мадагаскар, в Арктику, в Сибирь, в Палестину. Эйхман, мол, даже не раз встречался с воинствующими сионистами, Переброска евреев на Мадагаскар, скажем, была невозможна до тех пор, пока не было достигнуто господства на море, то есть пока продолжалась война с Великобританией. И то, как обернулись дела на Восточном фронте, ускорило, как они считают, поиски радикального решения. Пусть даже нацисты в этом не признавались, они знали, что их успехи на Востоке ненадежны, победы непрочны, и упорное сопротивление Советов могло вызвать у них опасения – Нет ни не худшего, потому что в 1942 году никто не мог предположить, что Красная Армия войдет в Германию и дойдет до Берлина, но по меньшей мере утраты оккупированных территорий. А значит, надо было действовать быстро, и мало-помалу решение еврейского вопроса приобрело промышленный размах.